Глава 32. Начнем с того, что на тебя влияли твои духи с момента, как они у тебя появились, после небольшой паузы тихо произнес я. Разумеется, расспрашивать подробнее об этом я тебя не буду, так как прекрасно понимаю, что все это подходит как раз под секреты твоего рода. Влезать в это мне совсем неохота. Да я, если бы и хотела, не смогла бы толком ничего сказать, покачала головой Лиза. Я практически не помню, что было до того, как стало уже такой, какой была с духами, так что от моих рассказов было бы мало толку». Получается, в нее вселили духов, либо в довольно раннем возрасте, либо каким-то образом подтерли воспоминания, чтобы девушка не могла сказать, как именно это происходило. Распрашивать подробнее – это значит влезать в дела ее рода, что уже не хотела сделать мне. Те, кто умеют вселять в других духов – могут оказаться не самыми приятными противниками, тем более формально род Наумовых является союзником моего рода, и поэтому тут надо действовать осторожнее, чтобы не спровоцировать войну между нашими семьями. Все же война между родами – это не просто попытка вырезать членов одной семьи, это уже привлечение всех ресурсов рода. А из-за того, что у нас, как и у них, в распоряжении находятся сотни слуг, и большая их часть представляет собой боевое крыло рода, то крови будет пролито слишком много, чтобы рисковать в необдуманных действиях. Ладно, пока опустим этот момент, внимательно посмотрел я на Лизу. Так вот, духи влияли на тебя с того самого момента, как оказались с тобой. Они, разумеется, усиливали тебя, делали твои рефлексы быстрее, и в целом ты становилась более опасной воительницей, но подобная связь работает в обе стороны. Тут даже не очень-то поможет подготовленный разум и отточенная воля. Все это никак не влияет на связь душ. Точнее, не все так однозначно, но это уже лишние подробности. — Откуда ты все это знаешь, лёша с разгорающимся любопытством в глазах спросила у меня девушка. — Хочешь узнать секреты моего рода? — ухмыльнулся я в ответ. — Прости, не подумала, — потупилась Лиза. — Как же удобно в этом мире все подводить под секреты рода. Это такая универсальная вещь, под которую можно загнать чуть ли не что угодно. Главное, чтобы в курсе этих вещей был глава рода. Отец как раз теперь лучше понимал мои возможности и мог подтвердить, что такие вещи действительно являются секретом рода. Так что я тут даже не обманывал. Просто эти секреты знал только я один, да и толку остальным от этого никакого. Так вот. «Влияние трех духов на тебя было, и в твоем случае это по большей части выражалось в перепадах настроения и слишком большой жажде охоты», — продолжил я после небольшой паузы. «По сути, твоя тройка хищников хотела заниматься тем, чем они занимались всю свою жизнь, но их держали будто в клетке. Отсюда и расшатанная психика, и не всегда адекватное поведение». «Вообще-то я вела себя нормально», — возмущенно посмотрела на меня Лиза, скрестив руки на груди. И вообще эта девушка, да, да, махнул я рукой. Давай не будем подменять понятия и будем говорить на чистоту, раз уж ты сама позвала меня на этот разговор. Хорошо, буркнула девушка, но все же продолжила сверлить меня недовольным взглядом. А говорит, нет у нее перепадов настроения. То куксится стесняется что-то сказать, то начинает возмущаться и ведет себя более активно. Но в целом к такому поведению Наумова я уже привык. Тем более так себя могут вести люди и без таких вот уникальных особенностей, как у нее. Когда ты попала в больницу, твой контроль из-за общей усталости и той ситуации, в которой ты оказалась, был нарушен настолько серьезно, что духи впервые почувствовали полную свободу, и в некотором роде тебе повезло. «Повезло?» — скептически приподняла левую бровь Лиза. «Да, повезло», — твердо посмотрел я на нее. Если бы духи не стали соперничать друг с другом за право обладания твоим телом как своего носителя, то они бы уже давно могли перехватить контроль над тобой. И тогда твоя личность, может, и не была бы утеряна, но все же это уже была бы не ты. В любом случае, от тебя прежней мало что осталось бы, и не факт, что ты вообще после такого смогла бы вести социальную жизнь, они просто бросалась на всех, кто оказывался рядом, посчитав их за добычу. В итоге я и говорю что тебя бы просто посчитали бы спятившей и заперли на всю жизнь в лечебнице. Такая себе перспектива, вздрогнула от моих откровений девушка. Что есть, пожал я плечами. Я, когда прибыл к тебе на помощь, действительно сильно рисковал. Если упрощать, то ты и три твоих духа были подобны трем клубкам, которые за годы совместной жизни переплелись между собой до такой степени, что некоторые нити связались в узлы, которые только разрезать. И все это мне приходилось распутывать, чтобы дать тебе шанс на выживание. Слишком долго тройка духов была с тобой, чтобы совсем от них избавиться. И если бы не критическая ситуация, то я бы ни за что за это не взялся. Вот только либо я тебе помогаю, и ты выживаешь, либо ты так или иначе сходишь с ума. И неважно, без моей помощи или из-за моей ошибки. Особой разницы нет. Поэтому я рискнул. И у тебя получилось. Осторожно улыбнулась Лиза. «Да, но чтобы ты лучше понимала, пришлось выбирать, кого из этих духов оставить с тобой. Сразу три для тебя и раньше-то были перебором, но и избавить полностью от духов было нельзя», — покачал я головой. «Это привело бы все к тем же последствиям. Ты сошла бы с ума. Просто не так быстро. Поэтому из всех этих разрозненных нитей связи я сплел что-то более устойчивое и оставил у тебя волка». Собственно, благодаря этому появилась более устойчивая связь между тобой и духом, и в то же время волк стал сильнее влиять на тебя. Как, например, изменившееся предпочтение в еде, указал я на уже пустые тарелки, и девушка смущенно улыбнулась. «Да и я вижу, что с этим духом тебе удалось наладить более плотную связь». «Так и есть», — кивнула Лиза. «С волком мне удалось договориться намного быстрее». До этого связь с духами для меня вначале вообще была чем-то непонятным. А когда ты стал меня обучать работе с ними, это каждый раз было похоже на звук помех в телевизоре. Что-то вроде разобрать можно, но из-за общего шума вычленить что-то конкретное получается с большим трудом, из-за чего, собственно, пользоваться их силами выходило с большим трудом. Сейчас же глаза девушки загорелись золотистым огнем, а сами они стали зверинами». Это происходит настолько легко, будто я всегда обладала этими возможностями. Меня как будто ограничивали все это время и не давали действовать в полную силу. На последних словах Наумова замерла, а ее взгляд переместился почему-то с меня на мое левое плечо, а потом чуть выше. «Что-то не так?» — спокойно спросил я, не совсем понимая, что сейчас происходит. «Ты не двигайся», — осторожно произнесла девушка потянувшись рукой к поясу. «Но рядом с тобой находится монстр аномалии. Если не спугнем, то я смогу его убить». «О чем ты?» Непонимающе посмотрел я на нее и повернул голову в ту сторону, куда смотрела Лиза. «Там ничего не было, если не считать треххвостой лисицы, которая с интересом следила за нашим разговором». «Погодите, Лиза, что ли...» До того, как я успел сформировать свою мысль до конца на Наумова метнула в сторону Асайды метательный нож, который, разумеется, пролетел сквозь духа. Тут девушка подскочила со своего места и, видимо, вознамерилась продолжить свои попытки убить лисицу. «Сядь!» — строго посмотрел я на Лизу и перевел взгляд на Асайду. «Можешь, пожалуйста, скрыться?» «Как скажешь, мастер!» Закрыв мордашку хвостами, тихо произнесла кицуне и медленно растворилась в воздухе. И еще специально сделала так, что ее глаза остались последним, что мы видели до ее окончательного исчезновения. — Что это было? — неотрывно смотрела на меня все это время Лиза. — И ты приказывал этому существу? — Давай лучше сначала ответишь ты, — покачал я головой. — Что именно ты видела? — Треххвостую белую лисицу, — быстро ответила девушка. — Только она почему-то висела в воздухе. И сам понимаешь, видишь монстра аномалии, убиваешь его а потом уже думаешь. Вот только это был не монстр аномалии, а мой дух, — сказал я, внимательно смотря на Наумову и отслеживая ее реакцию. — Так вот, откуда ты так много знаешь про духов? — воскликнула она после секундного осознания и после пришедшего понимания. — Ты мне обязан все рассказать. — Ты просишь слишком многого, — покачал я головой. — Как ты не рассказываешь мне о том, что происходит в твоей семье? так и я не могу рассказать о своих возможностях». «Да, прости, ты прав». Лиза поняла наконец-то, что немного перегнула палку. «Самое главное, что стоит тебе знать, что методов работы с духами существует много». На этих словах я попросил вновь появиться Асайду, но Мэдзи не удержался и тоже вылез посмотреть на девушку. И судя по тому, как забегали глаза Наумовой, она видела обоих духов. Просто после щелчка по носу насчет родовых тайн не спешила сразу же говорить про это. И, как я понимаю, ты теперь видишь моих духов. А разве раньше они были с тобой? Удивленно посмотрела на меня девушка. Скажем так, духи всегда со мной. Загадочно улыбнулся я. Интереснее другое, что после всего пережитого ты стала видеть духов. Вот это уже довольно необычно. И насколько это необычно? поинтересовалась Лиза во все глаза, смотря то на Асайду, то на медзи И если лисица прикрывалась хвостами, пребывая в образе собственно лисицы, то вот Мэдзи проявился как статный воин в черных доспехах и плаще. Еще и встал в полоборота, видимо, для того, чтобы лучше было видно его черные перья, и что он не совсем человек. Позер. Сложно судить, пожал я плечами. Пока ты вообще первая, кто повстречался мне из тех, кого духи не контролируют при одержимости, да и ты, по идее, не должна была видеть моих духов ни в каком проявлении». «Получается, нас ждут новые тренировки?» спросила Лиза, затаив дыхание. «Настолько понравилось проводить со мной спарринги?» хмыкнул я. «А с кем я, по-твоему, вообще раскрыла свои возможности?» нахально улыбнулась она. «Да у меня никто из родных не прикладывал столько усилий в контроле моих возможностей, сколько усилий приложил ты. тем более, Это было более чем эффективно. Ты меня сейчас перехвалишь, что я возгоржусь собой. Покачал я головой, но все же улыбнулся. Да, если ты не против, то я бы хотел изучить это более подробно. Ну и, конечно, спарринг-партнер мне не помешает. А то я давно не разминался. Тут я, конечно, несколько с слукавил, ведь в поместье я продолжал тренироваться, заставляя свое тело работать, как мне это необходимо но этого знать Наумовой точно не стоит. «Я только за», — кивнула Лиза, и одновременно с этим я услышал, как у нее заурчал живот. Девушка тут же смущенно прикрыла живот руками и кривовато улыбнулась. «Прости, но я еще не наелась». «Ничего страшного», — улыбнулся я, смотря на эту картину. «С твоим аппетитом тоже надо будет разобраться отдельно».